две восьмых две восьмых две восьмых три восьмых или две восьмых две восьмых три восьых 2 восьмых и так далее. пример со строением 2 плюс 3 плюс два плюс два и 2 плюс два плюс два плюс три Римский корсаков сказание о невидимом граде китиши одиндцати дольные метры. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3. Или 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3 плюс 2. И так далее. Далее следует иллюстрация номер 77. 11 четвёртых. 2 четвёртых, 2 четвёртых, 2 четвёртых, 2 четвёртых, 3 четвёртых. Или 3 четвёртых, 2 четвёртых, 2 четвёртых, 2 четвёртых, 2 четвёртых». Пример со строением 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3. Римский Корсаков, Садко. Над мотоносцем бревис, который равен 4 слегованным половинным, слигованным с половиной с точкой. В сложных смешанных размерах длительности группируются таким образом, чтобы были отделены друг от друга все простые размеры, вошедшие в их состав. Внутри же этих простых размеров группировка делается на общих основаниях, изложенных в параграфе 27. Параграф 31. Переменные метры и размеры. Понятие о полиметрии. Переменными называются метры, в которых изменяется количество долей на протяжении всего произведения или его части. Такие метры могут быть правильно, периодически переменными, то есть с изменением числа долей через одинаковые промежутки времени. Далее следует нотная иллюстрация номер 78. Римский Корсаков. Сказание о невидимом граде Китежа. Страница 42. В подобных случаях размер можно обозначить один раз, двумя или тремя дробями, поставленными рядом. Далее следует нотная иллюстрация номер 79. Скрябин, Прелюдия, Опус 11. Не часто встречаются неправильно, не периодически переменные метры с изменением числа долей через различные промежутки времени. Далее следует нотная иллюстрация номер 80. Русская народная песня, сборник Римского-Курсакова. Переменные метры очень характерны для медленных, протяжных русских народных песен и отчасти для произведений русских композиторов, чаще тех, которые непосредственно близки к народной музыке. Полиметрией называется одновременное сочетание разных метров. Главные акценты, тяжелые доли, могут совпадать, но бывают случаи, когда они полностью или частично не совпадают. Далее следует нотная иллюстрация номер 81а «Римский Корсаков. Сказание о невидимом граде Китеже» и «Б. Моцарт. Дон Жуан» на странице 43. Страница 44. Полиметрия применяется редко. В последнем примере смысл изображения трех оркестров, играющих на празднике одновременно три разных танца. Параграф 32. -й. Группировка в вокальной музыке. Некоторые важнейшие исключения из общих правил группировки. В нотном письме для человеческих голосов приняты следующие правила группировки. Первое. Если один слог текста приходится на один звук, то соответствующая ему нота не группируется с соседними нотами. Далее следует нотная иллюстрация номер 82. Римский Корсаков Сказка о царе Салтане Размер две четверти Текст «Лютые звери собирались собиралися, катамули медведю к боярину» На каждый слог приходится отдельная, шестнадцатая или восьмая ноты Три последних слога представляют из себя триоль из отдельных восьмых нот